Глава 2. Мифы о деньгах. Прежде чем объяснять законы денег, нужно развенчать многочисленные заблуждения, полуправду и откровенную ложь об этом предмете. Любые идеи, скрытые в глубинах вашего разума, могут направить вас по неверному пути к финансовому благополучию, который в итоге заведёт вас в тупик. Брайан называет эти ложные идеи мифами о деньгах. Сейчас он подробно опишет каждый из них и лежащую в их основе концепцию. Дэн Брайан, давайте начнём от углуву с обсуждения основополагающей идеи большинства мифов о деньгах, согласно которой можно стать богатым, ничего для этого не делая. Объясните, как эта идея нарушает научный закон причины и следствия, в результате чего вы годами будете биться в закрытые двери, что приведёт только к разбитым мечтам и пустому банковскому счёту. Брайан, существует много причин, по которым люди всю жизнь бедствуют. Закон веры гласит: То, во что вы верите, становится вашей реальностью. Многие люди верят в абсолютно невозможные вещи относительно денег. В Алисе в стране чудес Алиса говорит безумному шляпнику: "Вы вряд ли в это поверите. Это невозможно". На что безумный шляпник отвечает: "Нет, я развил у себя способность поверить хотя бы в две невозможные вещи до завтрака". Огромное количество людей верят в то, что просто не является правдой. Юморист Джош Биллинг по этому поводу сказал: Человеку причиняет боль не то, что он знает, а то, что он знает, что это неправда. Это несовместимо с финансовым успехом. Мне хотелось бы начать наш разговор с важнейшего из всех законов, который определяет всё, что с вами происходит. Великий философ Аристотель и ещё 350 лет до Нашера сформулировал принцип причинности, который сегодня мы называем законом причины и следствия. Во времена, когда все верили в богов, чудеса фортуну, он заявил, что мы живём в упорядоченной вселенной, где всё происходит по какой-либо причине. То есть каждое следствие имеет причину или ряд причин. Если вы хотите получить какое-то следствие или результат, то должны отчётливо его представить, а потом проследить его причины. Так что, если вы хотите удвоить свой доход, найдите тех, кто работает в вашей области и зарабатывает в два раза больше вас. А потом проследите, как они к этому пришли. Вы обнаружите, что все, кто сегодня зарабатывает в два раза больше вас, когда-то зарабатывали в два раза меньше. Наверняка они что-то для этого предприняли. Если вы спросите их, они вам расскажут. Если вы лично с ними не знакомы, прочтите их книги, статьи, интервью. Люди, которые много зарабатывают, охотно делятся своими секретами. Если вы сделаете то, что не раз делали успешные люди, то по закону причины и следствия получите те же результаты. Мы живем в мире, которым управляют законы, а не воля случая, удача или совпадения. Закон причины и следствия гласит, что каждое следствие имеет свою причину. Все происходит по какой-то причине, знаем мы ее или нет. Это железный закон человеческой судьбы, а значит вы можете управлять своим будущим. Каждое следствие, успех или неудача, богатство или бедность, имеет вполне определенную причину или ряд причин. Каждая причина или действие имеет то или иное следствие или последствия, независимо от того, видим мы его или нет, нравится оно нам или нет. Сэр Исаак Ньютон, который считается величайшим физиком, назвал это «законом действия и противодействия». Он сказал, что каждому действию есть равное по силе противодействие, и это закон Вселенной. Другими словами, сколько вы вкладываете в создание стоимости, столько и получаете. Если вы ничего не вкладываете, то ничего и не получите. Вы не можете нарушить законы природы. Как сказал Наполеон Хил, автор бестселлера Дума и богатей. Никогда не пытайтесь перехитрить матушку природу. Это главный фактор успеха. По закону причины и следствия все наши достижения, наше благополучие и счастье, наш достаток и успех являются прямыми или косвенными следствиями определённых причин или действий. Как удачно заметил Эрл Найтингейл, нельзя сидеть перед пустой печью и просить: "Дай мне тепла, а потом я принесу тебе дров". Законы природы так не работают. Сначала вы приносите дрова, а потом получаете тепло. Сначала вы что-то вкладываете, а потом получаете отдачу. Это то же самое, как фермер сказал бы полю: "Дай мне урожай, а потом я что-нибудь посею". В мире полно людей, которые говорят: Если они хотят, чтобы я лучше работал, пусть мне больше платят. Нет, дорогой мой. Сначала вы должны начать лучше работать и больше производить, а потом вам больше заплатят. Не одни так, другие это неизбежно. Если вы можете отчётливо представить себе желаемое следствие или результат, то с большой долей вероятности его получите. Можете изучить истории людей, которые достигли той же цели, и, повторив их действия, получить те же результаты. Я провожу обучающие бизнес-курсы по всему миру. Двухдневный семинар MBA, двухдневный семинар DBA, доктор бизнес-администрирования и бизнес-моделирования. Я езжу по миру, как Джонни Яблочное Семечко, который повсюду сеял семена яблонь и выращивал сады. Люди возвращаются ко мне через год и говорят, что они полностью преобразовали свой бизнес, потому что стали делать то, о чём никогда раньше не слышали. Иногда люди изменяют свой бизнес на 500%. Недавно я был в Хельсинки, и участник одного из моих прошлогодних семинаров сказал, что он полностью изменил модель ведения бизнеса и увеличил обороты в 50 раз. В результате всего за год проблемный стартап стал одной из самых успешных компаний в стране. Это просто феноменальное достижение, а всё потому, что они применили закон причины и следствия, проследив причину интересующего их результата. До этого они никогда ничего подобного не делали. и удивлялись, почему у них не растут продажи и прибыль. Когда вы определите причину конкретного следствия и внедрите их в свою жизнь и деятельность, то получите те же результаты, которых достигли сотни, тысячи и миллионы других людей. Наглядный пример. В начале 1900-х годов в мире было 5.000 миллионеров. В 1980 году 1 млн, большинство из которых были американцами. К 2000 году 7 млн. Э, сегодня в мире насчитывается уже 10 миллионов миллионеров. И эта цифра ежегодно увеличивается на 10-12%. Другими словами, миллионы людей наживают состояние, выполняя определённые вещи определённым образом. Если бы в мире был всего один миллионер, это можно было бы назвать редкостью. 2. совпадением. Но когда миллионерами становятся миллионы и миллионы людей с самыми разными стартовыми возможностями, то очевидно, что некоторые законы и принципы работают. Если вы изучите истории людей, достигших той же цели, к которой стремитесь и вы, то сможете достичь тех же результатов. Вы сможете иметь столько денег, сколько захотите, если найдете ролевую модель и выполните аналогичные действия, чтобы получить аналогичные результаты. Не выполните – не получите. Все просто. Я усвоил одну важную вещь – природа слепа. Она нейтральна. Ей всё равно, добьётесь вы успеха или нет. Она просто говорит, как беспристрастный судья. Если вы будете делать то, что делают все успешные люди, то получите те же результаты. Нет значит нет. Когда я впервые это услышал, во мне всё взбунтовалось, но потом я понял, что законы природы это самый надёжный гарант успеха. Вы можете быть умным или дураком, высоким или низким, белым или чёрным, образованным или необразованным, иммигрантом или потомком в пятом поколении. Это не имеет значения. Вот почему все так стремятся в Америку, Австралию, Новую Зеландию и Англию страны с предпринимательской этикой, где можно с нуля стать успешным, состоятельным человеком. Каждый раз, отправляясь в эти страны, я встречаю там выходцев из Индии, Китая и других регионов мира, которые просто приехали туда, последовали примеру успешных предпринимателей и стали миллионерами. Самое важное проявление этого универсального закона причины и следствия заключается в том, что мысли являются причинами, а условия следствиями. Другими словами, мысль созидательна. Ваша мысль это исходная созидательная сила в вашей жизни. Вы создаёте ими весь свой мир. Все люди и ситуации в вашей жизни созданы вашим мышлением. Изменяя мышление, вы изменяете свою жизнь. Иногда за секунду Это важнейший принцип личного или делового успеха. Вы становитесь тем, о чём думаете большую часть своего времени. Этот принцип был секретом Эрлон Найтингеля, и о нём говорил ещё Эмерсон в 1858 году. Человек становится тем, о чём он думает на протяжении дня. Даже в Библии сказано: "Каковы мысли в душе его, таков и он". Повери в ваши, да будет вам Отсюда следует, что внешний мир является отражением внутреннего. Ваши чувства и реакции определяются не тем, что с вами происходит, а тем, что вы об этом думаете. Это не окружающий мир диктует вам условия или обстоятельства вашей жизни. Это ваш внутренний мир их создаёт. В данном случае ваше представление о деньгах и о своих финансовых возможностях во многом определяет ваше текущее материальное положение. Люди из состоятельных семей гораздо чаще становятся финансово успешными, потому что они выросли в таком окружении. Они с детства слышали о том, что для достижения успеха нужно много работать и удовлетворять востребованные потребности. Поэтому у них сформировалось соответствующее мировоззрение. Одной из основных причин финансовой несостоятельности является зависть, худшая из человеческих пороков. Зависть и злоба это две сестры. Они идут рука об руку. Если вы завидуете людям, то начинаете злиться на них. Если вы на них злитесь, вы хотите причинить им боль или растерзать их в пух и прах. Существует целая философия, направленная на завистников и ненавистников более успешных людей. Но вот что происходит. Если вы испытываете зависть или злобу, то автоматически создаёте внутри себя отрицательное силовое поле. Оно навсегда лишает вас возможности стать счастливым или успешным. Если только вы не сделаете это нечестным путём или не выиграете в лотерею. Если вы завидуете другим людям, если критикуете их или поливаете грязью, если распускаете о них сплетни, это на них никак не сказывается. Они даже не знают, что вы это делаете, и, честно говоря, их это не волнует. Но это разрушает все ваши мечты и надежды на успех. Никогда не позволяйте себе опускаться до подобных вещей. Некоторые говорят: "Успешные люди богаты, но несчастны". Поверьте мне, Эти люди очень счастливы. Они счастливы, что их проблемы значительно меньше их возможностей. А раз так, они заслуживают похвалы и восхищения. Учитесь у них. Говорите о них хорошо. Радуйтесь их успеху. А потом начните создавать силовое энергетическое поле, которое притянет к вам те же возможности. Говорят, что доход человека равен среднему доходу пяти людей, с которыми он общается. Правда это или нет, не знаю, но идея хороша. Ваш средний доход всегда будет равен среднему доходу людей, с которыми вы общаетесь. Почему? Потому что вы одинаково мыслите. Наполеон Хил сказал, что важнейший принцип успеха, который он усвоил это принцип мозгового центра. Суть в том, что вы регулярно встречаетесь с ориентированными на успех людьми и рассказываете о том, чему научились, что прочли, что для себя открыли, что для вас работает, а что нет. Такое перекрёстное опыление мозгов ведёт к тому, что все участники мозгового центра позитивно думают друг о друге и о собственных возможностях. Мозговой центр это что-то вроде высокого старта на пути к финансовому благополучию. Вы начинаете общаться с людьми своего или более высокого уровня и всё больше на них походить. Я могу рассказать вам абсолютно феноменальные истории о мозговых центрах. Всё, во что вы искренне верите, становится вашей реальностью. Самая большая проблема это самоограничивающие убеждения, когда люди считают, что чего-то не могут или недостойны. Лично меня несколько лет удерживало на месте одно позитивное напутствие. Мне сказали, что если я не поступлю в колледж и не получу хорошее образование, то никогда не стану успешным. Я вылетел из старшей школы и не сдал экзаменов. В результате я несколько лет занимался физическим трудом, считая себя простым трудягой. Если я терял работу мойщика посуды, я шёл и устраивался мойщиком машин. Если терял работу мойщика машин, шёл и устраивался строителем, дворником, грузчиком или кем-нибудь ещё. Я искал только физическую работу, потому что мне вбили в голову, что без образования ничего большего не добьёшься. Я жил с этой установкой до тех пор, пока не занялся продажами и неплохо в них не приуспел. Так неплохо, что стал зарабатывать больше многих дипломированных специалистов. И внезапно я понял, что меня надули. Осознание своих самоограничивающих убеждений это отправная точка для успеха, о чём я уже более 30 лет говорю на своих семинарах. Есть такая история. Дьявол водит человека по аду как туриста и демонстрирует ему грехи, за которые люди попадают в ад. Жадность, непорядочность, алкоголизм, наркотики, преступление За всё это он наказывает людей при жизни, а после смерти забирает к себе. Потом они заходят в какую-то комнату, где стоит кромешная темнота. В центре комнаты возвышается стеклянная витрина, и единственный луч света освещает предмет, напоминающий клин для двери. "Это моя самая любимая вещь", говорит дьявол. "Она приводит ко мне больше людей, чем любой другой фактор человеческой жизни". "Что это?", спрашивает мужчина. "Похоже на клин для двери". Нет, отвечаю девал. Это клин самосомнения. Когда мне удаётся вбить его в голову людей, они начинают сомневаться в себе и своих способностях, в том числе в способности быть успешным, практиковать самодисциплину, упорно работать и хорошо зарабатывать. И теряют свою жизненную силу. Рано или поздно они попадают сюда и сокращают вечность в моей компании. Самосомнение это ограничивающее убеждение. Чтобы изменить свою жизнь, нужно осознать свои ограничивающие убеждения и избавиться от них. Нужно заменить их более конструктивными. Именно этому я учу людей. Я говорю им: "Представьте, что существует магазин с убеждениями, и вы можете купить себе любое из них и заложить его в свою подсознательную мыслительную программу. Какой выбор будет лучшим?" Ответ: "Убеждение в том, что вы обязательно добьётесь в жизни успеха. Подключите его и постоянно говорите себе: Несмотря ни на что, я собираюсь добиться в жизни успеха. Отмечайте малейшие доказательства того, что это работает. Если вас за что-то похвалили, порадуйтесь. Отлично, я на пути к успеху. Если вы прочли какую-то книгу и почерпнули из неё новую полезную идею, возьмите её на заметку и скажите: "Это часть моего плана, потому что я собираюсь добиться в жизни успеха". Клемент Стоун умер, нажив состояние в 800 миллионов долларов. На сегодняшний день это несколько миллиардов долларов. Он начал с нуля, продавая газеты на улицах Чикаго, и родителям не было до него никакого дела. Клемент Стоун жил по принципу обратной или инверсионной паранойи и учил этому других. Инверсионный параноик ожидает от жизни только хорошего, в то время как обычный видит во всём злой умысел. Многие люди параноики и законченные пессимисты, Они всегда настроены на худшее, и очень часто это является следствием соответствующего воспитания. Стоун говорил, что в любой ситуации нужно верить в то, что Вселенная знает, как лучше. Любую ситуацию нужно воспринимать как возможность и говорить: "Значит, так должно быть. Нужно просто найти в этом смысл, потому что я собираюсь добиться в жизни успеха". Я узнал об этом много лет назад, ещё до того, как стал выступать с лекциями, и я твердил своим детям ещё с малолетства, У вас всё будет хорошо. А когда они стали постарше, добавлял: вы обязательно добьётесь в жизни успеха. Я повторял это снова и снова, потому что знал, насколько важно для детей родительское влияние. Своими сообщениями мы закладываем в их сознании и подсознании мысленные установки, которые потом действуют автоматически. Так что я знал, что делаю. Сейчас мои дети уже выросли, и они уверенно смотрят в будущее. Они много работают, пользуются известностью, они порядочные, дружелюбные, позитивные, никогда не ноют и не жалуются. Они просто счастливы, занимаются любимым делом, живут полноценной жизнью, и у них всё хорошо, потому что с раннего детства я запрограммировала их на успех. Такая установка помогает воспринимать любые жизненные перипетии как временные неудачи и трудности и успешно их преодолевать. Так что если одна из ваших целей достижение финансового благополучия, вы должны безоговорочно в это верить. Смотрите на всё происходящее как на часть высшего замысла, чтобы заставить вас о чём-то задуматься или преподать важный урок. В молодости многие открывают какое-то дело, вкладывают в него всё своё время и деньги и терпят фиаско. Позже, оглядываясь назад, они говорят: Слава богу, что так произошло. Иначе я до сих пор мучился бы с этой компанией и не вылезал бы из долгов. А так я богат, и всё благодаря тем неприятностям. Это и есть ключ к преодолению мифа о том, что все мы чем-то ограничены. На самом деле, нет никого лучше или умнее вас. Вы способны сделать всё в рамках разумного, что сделали другие люди. Никогда не сравнивайте себя с миллионерами или миллиардерами. Сравниваете себя со своими одноклассниками или однокурсниками, которые стали более успешными, чем вы. Результаты недавнего исследования подтверждают: успешные люди всегда сравнивают себя с теми, кто достиг большего. Это называется теория социального сравнения. Её выдвинул исследователь Гарвардского университета Леон Фестингер. Чего бы человек ни добился, он всегда смотрит на следующую ступеньку. Смысл здесь в том, чтобы равняться на людей, которые поднялись выше по лестнице, но не пытаться их оттуда сбросить. Если вы пытаетесь их сбросить, пусть даже мысленно или вербально, это действует против вас, потому что уничтожает все ваши шансы на успех. Так что внимательно относитесь к своим словам, мыслям и помните, вы становитесь тем, о чём думаете, большую часть времени. Дэн, давайте подробно обсудим каждый миф. Миф номер 1. Деньги и богатство можно привлечь силой мысли. Его основная идея базируется на законе притяжения. Объясните, почему она в лучшем случае является полуправдой? Брайан. Этому закону уже четыре тысячи лет. Люди, которые пишут о законе притяжения, зачастую имеют о нем поверхностное представление. Я давно интересуюсь работами древних метафизиков и изучил их достаточно глубоко. Закон притяжения гласит, что вы являетесь живым магнитом и неизбежно притягиваете в свою жизнь людей, ситуации и обстоятельства, соответствующие вашим доминирующим мыслям. Так что, прокручивая в голове какую-то мысль, помните, вы становитесь тем, о чём думаете. Закон притяжения нужно рассматривать в купе с другими законами, в частности с законом соответствия, который гласит, что ваш внешний мир является отражением вашего внутреннего мира. Представьте, что вы живёте в зеркальной сфере. Куда бы вы ни посмотрели, везде видите себя, и ваши доминирующие мысли отражаются на трёх основных областях вашей жизни: здоровье, окружении и финансовом положении. Ваше здоровье является отражением ваших представлений о еде, питании, диете, физической активности. Кстати, знаете ли вы, почему одни люди стройные, а другие имеют лишний вес? На эту тему недавно проводилось исследование, и оно показало, что стройные люди думают о том, как они будут себя чувствовать и выглядеть на следующий день, через месяц, через год. Другими словами, применяют принцип долгосрочной перспективы. Люди с избыточным весом думают только о сиюминутном удовольствии от еды. Они едят жадно, быстро, а так как чувство насыщения появляется только через 20-30 минут, то и много. как результат, они разбивают себе желудок и едят всё больше и больше. Так что по человеку всегда можно сказать, о чём он думает большую часть своего времени. Вторая область, отражающая ваши жизненные установки, связана с отношениями. Вы всегда притягиваете в свою жизнь людей, соответствующих вашим доминирующим мыслям. Неудивительно, что позитивный человек, как правило, окружён позитивными людьми. И наконец, последняя область, в которой заметно проявляется закон притяжения, Это ваше финансовое положение. Уровень финансового благополучия отражает то, что человек думает о деньгах. Это исходный момент. Но далеко не всё. В некоторых книгах можно прочесть, что достаточно просто мыслить позитивно, визуализировать благополучие и успех, и вы привлечёте их в свою жизнь. Неправда. Как поётся в одной песенке: молитесь, но шевелитесь. Даже в Библии сказано, что вера без дел мертва. Другими словами, над созданием данного силового энергетического поля нужно много и упорно работать. Невозможно создать постоянное силовое энергетическое поле для финансового успеха, не подпитывая его соответствующими делами. Другой принцип называется законом вибраций. Его знают те, кто занимается музыкой. В более широком смысле он означает, что всё во Вселенной вибрирует. Горы, камни, растения, животные, все субстанции находятся на определённой частоте вибрации. Приведу пример. Представьте большую комнату с фортепиано у каждой стены. Вы подходите к одному из них и нажимаете на клавишу до-бемоль. Потом берёте ту же ноту на другом фортепиано, и она вибрирует в унисон с первой. Это вибрация, известная как симпатический резонанс, проявляется и во взаимоотношениях. Поэт Халиль Джебран писал об этом ещё 100 лет назад. Он говорил, что когда люди встречают свою вторую половинку, происходит симпатический резонанс. Он возникает мгновенно, в доле секунды, как только люди посмотрят друг другу в глаза. Только в этот момент, либо не возникает никогда. Счастливым семейным парам часто задают вопрос: "Как они нашли друг друга?" И оба отвечают: "Что это произошло сразу. Они посмотрели друг другу в глаза и моментально почувствовали взаимное притяжение". Такие люди говорят, что в момент, когда встречаешь своего человека, создаётся ощущение, будто это твой самый близкий друг. Вот так. Никаких драм, душевных терзаний, наездов от футболиваний, вы просто уходите вместе и больше не расстаётесь. Мы с женой вместе уже 36 лет, и тоже сразу поняли, что это судьба. Мы до сих пор помним момент, когда встретились друг с другом глазами. Это тоже проявление закона притяжения. Обратная сторона закона притяжения, о которой обычно умалчивают, называется законом отражения. Если вы возьмёте два магнита и поднесёте их одинаковыми полюсами друг к другу, они будут отталкиваться. Этот принцип лежит в основе многих электрических устройств. Двигатель будет работать только в том случае, если магниты установлены правильно. Так же и с мыслями. Негативные мысли вернутся к вам бумерангом. Вот почему я призываю никогда не думать плохо об успешных, состоятельных людях. Это отразится не на их, а на вашем финансовом благополучии. У некоторых людей существуют негативные убеждения относительно денег и тех, у кого они есть. Как правило, такое отношение прививается в детстве родителями. И как правило, эти люди бедны и озлоблены. Если вы верите в то, что богатые не могут быть хорошими, то никогда не станете состоятельным, потому что в противном случае вы будете сами себе противоречить. Вот почему многие люди, разбогатев, занимаются самосаботажем. Комик Роббин Уильямс замечательно выразил это одной фразой. Кокаин это знак свыше, что вы зарабатываете слишком много. Часто можно слышать, что богатые люди забывают в такси сумку с крупной суммой денег или теряют их где-нибудь. Всё это подсознательное проявление самосаботажа, когда человек считает, что не заслуживает своего успеха. Это ещё один важный момент и причина большинства проблем, связанных с законом притяжения, когда люди не верят в то, что достойны хорошей жизни. Внешне они работают на износ, по 16 часов в день, но внутри у них негативная вибрация. Они много зарабатывают, но в глубине души не верят, что этого заслуживают. Как результат, эти люди часто злоупотребляют алкоголем, занимаются чревоугодием, разрушают семьи, страдают от заболеваний сердца и других проблем со здоровьем. Они живут по закону отражения, и он вытесняет из их жизни успех, к которому они так отчаянно стремились. У меня был друг, создавший одну из самых успешных компаний в Соединённых Штатах с оборотом в сотни миллионов долларов. Он вышел из очень бедной семьи и начинал с нуля. Однажды к нему пришёл его бухгалтер и рассказал: "Если бы мы внесли небольшие механические изменения в кассовые аппараты, то могли бы оттягивать по несколько центов с каждой сделки, перечисляя их на отдельный счёт". По мере того, как бизнес Рос эти несколько центов превратились в миллионы долларов, и в один прекрасный день моего друга арестовали. На него настучал бухгалтер, чтобы избежать тюрьмы. В результате его босс, богатый, невероятно успешный человек, национальная легенда, загремел за решётку на 8 лет. Это самое невероятное проявление саботажа, а всё потому, что этот человек вышел из бедной семьи и считал, что он почему-то не заслуживает богатства. Закон притяжения подобен ланке Ваша лампа может излучать замечательный свет, но только в том случае, если она подключена к источнику питания. То же и с мыслями. Сама по себе мысль не имеет эмоционального контекста, она нейтральна. По сути, это инертная субстанция, и только когда вы многократно подкрепляете её эмоцией, мысль начинает обретать силу. Вот почему мы говорим, что всё, чем вы располагаете в жизни, притягивается вашими мыслями. Изменяя мышление, вы изменяете жизнь. Когда вы горите желанием достичь финансового успеха и всё время об этом думаете, то тем самым создаёте силовое поле позитивной эмоциональной энергии, которая притягивает в вашу жизнь людей, идеи и возможности, помогающие реализовать намеченные цели. В нашем мозге есть участок ретикулярная формация, которая отвечает за активацию коры головного мозга. Когда вы подкрепляете мусор или желание эмоцией, в этот участок мозга поступает импульс, делая его гиперчувствительным ко всему, что находится во внешнем мире и имеет отношение к вашему желанию. Скажем, вам захотелось иметь красную спортивную машину, и сразу повсюду вы начинаете замечать красные спортивные машины. Вы видите их рекламу, видите, как они выезжают из-за поворота, сворачивают за угол, маячат вдалеке, паркуются на стоянках А всё потому, что вы послали в своё подсознание импульс, что интересуетесь красной спортивной машиной. Это тоже часть закона притяжения. Если вы решите поехать в отпуск на Гавайи, то станете замечать рекламу туристических услуг. Если решите похудеть, будете видеть рекламу средств для похудения. Таким образом, ваш мозг помогает добиться в жизни успеха. Он помогает вам выжить и преуспеть. Взгляните на своё финансовое положение. И вы поймёте, что оно соответствует вашим мыслям. Вы несёте полную ответственность как за всё хорошее, так и за всё плохое, что есть в вашей жизни, потому что вы привлекли это сами, положительными мыслями либо изъянами в мышлении. Осознайте эту ответственность. Подумайте, какие изъяны имеются в вашем мышлении и что с ними можно сделать. Что вы привлекаете в свою жизнь, а что нет? Рассмотрим очень простой пример. Миллионеров, которые добились всего сами. Я начал изучать этот феномен много лет назад. Как-то меня пригласили выступить с лекцией перед аудиторией из 800 владельцев бизнесов и дистрибьюторов о том, как стать миллионером с нуля. Я согласился и только повесив трубку, осознал, что мне 38 лет. С подросткового возраста я хотел стать миллионером, но до сих пор едва свожу концы с концами, и в принципе мало что знаю о миллионерах. На подготовку к лекции у меня было ровно 2 месяца. Поэтому я сел и провёл исследование. Я прочёл книги Томаса Стенли: Мой сосед-миллионер и Как продать что угодно и кому угодно. Я начал понимать, что миллионеры с нуля обладают мышлением, притягивающим богатство. Другими словами, большую часть времени они думают о том, как стать богатыми. А если вы большую часть времени о чём-то думаете, То создаёт очень сильную вибрацию, излучающую электромагнитные волны и притягивающую в вашу жизнь то, что вы хотите. Через 2 месяца я выступил с лекцией, которую назвал 21 секрет успеха миллионеров с нуля. Её очень хорошо восприняли и попросили меня выступить ещё. А потом ещё. Затем мне предложили увеличить время выступления с 60 до 90 минут. Потом до нескольких часов, и наконец я стал проводить однодневные семинары с перерывами на кофе и ланч, на которых мы подробно разбирали каждый из 21 принципов. Но самое интересное то, что за 5 лет я сам стал миллионером. Чем больше я изучал эти принципы, тем больше о них думал и тем чаще их практиковал. Как известно, вы становитесь тем, о чём думаете большую часть времени, а также тем, чему учите других, большую часть своего времени. потому что усваиваете материал на более глубоком уровне и тем самым усиливаете интенсивность вибрации. Если вы действительно верите в эти принципы и стремитесь вдохновить ими других, то начинаете резонировать на более высоком уровне. Как результат, в вашей жизни начинает происходить всё больше и больше вещей, привлекающих деньги, и вы становитесь всё более и более состоятельными. Большинство миллионеров начинали с какого-то бизнеса и стали состоятельными, сами того не осознавая. Эти люди были настолько поглощены своей работой, и она приносила им такую отдачу, что они не заметили, как сумма на их счетах перевалила за 1 миллион долларов. Та же история произошла и со мной. Как-то мне нужно было заполнить форму для очередного банковского займа и перечислить все свои доходы. Когда я всё припомнил и записал, то ахнул. О боже, 1 миллион 100 тысяч долларов в год. Это чистые активы, которые банк рассматривает как ценность, недвижимость, доля в уставном капитале компании, сбережения на счетах, акции и ценные бумаги. Чем больше вы изучаете какую-то область деятельности, тем больше усиливаете поле ее вибраций. Чем отчетливее что-то представляете, тем сильнее притягиваете это в свою жизнь. К примеру, если вы хотите стать миллионером, представьте себе чек на 1 миллион долларов, выписанный на ваше имя. Просто думайте об этом чеке. Смотрите на него. Представляйте, как вы ставите на нём подпись и дату. Именно так поступил актёр Джим Керри, когда был ещё начинающим комидиантом. Он выписал себе чек на 10 миллионов долларов за роль в фильме. Переехал из Торонто в Голливуд и целыми днями сидел на Голливудских холмах, любуясьно чеком, выписанный на имя Джима Керри. 10 миллионов долларов за картину. Через несколько лет ему действительно предложили роль на 10 миллионов долларов, именно ту сумму, которую он вписал в свой чек. Прочтите это и визуализируйте у себя в уме картину желаемой цели. Каждый раз, когда вы это делаете, в ваш мозг поступает очередной импульс, создавая подсознательную программную установку. Либо представьте себя за определённым занятием, приносящим вам хорошие деньги. Многие менеджеры по продажам мысленно представляют себе, как они продают тот или иной товар или услугу, либо заключают крупную сделку. Они прокручивают в голове разговор с клиентами и видят, как те улыбаются и подписывают чек или контракт. Ещё один вариант. Мы с женой использовали его: поискать дом, в котором вы будете жить, когда разбогатеете. Каждое воскресенье я и моя жена Барбара отправлялись смотреть дорогие дома, выставленные на продажу в нашем районе. Мы ходили по ним, представляли, каким у нас будет бассейн, тренажёрный зал, задний дворик и прочие предметы роскоши. И через 3 года переехали из съёмного домика в роскошный особняк в очень красивом месте. Потом мы его продали, переехали из Канады в Калифорнию, пересмотрели порядка 150 домов и обосновались в том, в котором сейчас живём. Мы сразу поняли, что это наш дом, потому что именно таким мы его себе представляли. К тому же он подходил нам по цене и условиям. В общем, всё идеально сошлось, и мы живём здесь вот уже 28 лет. Обычно, когда дети подрастают и начинают жить отдельно, люди подыскивают себе что-нибудь поменьше, но мы даже не думаем отсюда съезжать. В общем, это был именно тот дом, который мы визуализировали. Мы даже записали 42 обязательных требования, и оказалось, что он всем им соответствует. Это самая поразительная вещь. Вот как создаётся силовое поле. Вы молитесь, визуализируете, формируете в голове отчётливую картину того, чего хотите, а потом шевелитесь. Потому что только удар по клавише заставляет её вибрировать. Если вы по ней не ударите, она не зазвучит. Вера без дел мертва. Если вы ничего не будете делать, ничего и не произойдёт. К сожалению, во всей той галиматее, которую пишут о законе притяжения, никогда не говорится о работе. Такие люди считают, что можно получить что-то задарма, не прикладывая никаких усилий. И это, как мы уже говорили раньше, одно из самых глубоких заблуждений. Нельзя получить больше того, что вы вложили. На самом деле можно получить только часть, определенный процент созданной вами стоимости. Как говорят в Нью-Йорке, вы получаете только часть большого пирога. Если вы ничего не вложили, то ничего и не получите. Идея получения чего-то задарма приводит к разбитому корыту многих и многих людей в самых разных областях деятельности по всему миру. Это заблуждение, подобный миф, превращает их в ментальных преступников, а не злятся на тех, кто хорошо зарабатывает, требует, чтобы правительство силы отбирало у этих людей деньги и отдавало им, хотя они их не заработали и не заслужили. Вот в чем проблема этой идеи. Как вы знаете, я достаточно много пишу и выступаю на эту тему. По сути, почти все мировые проблемы связаны с желанием иметь что-то задарма. Всю свою жизнь Эйнштейн посвятил разработке теории единого поля, которая стала бы универсальным физическим законом, объясняющим устройство вселенной. Эйнштейна интересовала физика, а не люди. Я же почти 30 лет посвятил разработке теории единого поля человеческой жизни. Я нашёл это поле и назвал его е-фактором или фактором наживы. Он означает, что люди не являются ни хорошими, ни плохими, но они всегда ищут самый лёгкий и быстрый способ достижения желаемого, не задумываясь о возможных или побочных последствиях. Этот фактор объясняет все проблемы: преступность, безработицу, алкоголизм, инертность, лень. Он объясняет все социальные и международные проблемы. Появление диктаторов, воров, преступников, мародёров. По сути, все войны в истории разжигались с целью наживы. Первое, что делали нацисты во время Второй мировой войны, грабили страны, в которые вторгались. Они уносили всё, что было приколочено и не приколочено. Так что это была чисто грабительская война. Возьмите любого из военных диктаторов. Сколько у Саддама Хусейна было дворцов? 19. Пока его люди ели грязь, он возводил себе многомиллиардные хоромы. как и прежний глава Украины. Все это чистый грабеж, и им очень легко заниматься, потому что его очень легко обосновать. Вот почему желание получить что-то на дырмовщину, что не заработано и не заслужено, это один из главных факторов крушения надежд и мечтаний. Дэн. Брайан, я знаю, что вы фанат Айн Рэнд. Ей принадлежит фраза «Лодери всегда ищут, чем поживиться», и обычно «за чужой счет». Давайте возьмем ее в качестве лейтмотива и обсудим миф номер два. Богатые постоянно думают о том, как бы набить себе карманы. Расскажите о том, почему это неверно, и что подавляющее большинство состоятельных людей думают в первую очередь о создании стоимости и или благополучия, а не о деньгах. Деньги – это скорее не цель, а следствие. Продуктивный гражданин думает о создании добавленной стоимости посредством продуктивной работы, нового изобретения или нового бизнеса, Что, в свою очередь, приносит доход в виде заработной платы или вознаграждения. Как это согласуется с законом причины и следствия? Брайан. Идея о том, что богатые всё время думают о том, как бы набить себе карманы, неверна. Самый главный принцип человеческой жизни это принцип служения. Эрл Найтингейл сказал, что сумма вашего вознаграждения всегда будет равна стоимости созданных вами благ. Исходя из этого, каждый день нужно задавать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы увеличить стоимость созданных мною благ? Вернёмся к учиниям Христа и других великих проповедников. Все они служили людям. И знаете, что самое замечательное? Генетически мы все устроены таким образом, что испытываем наибольшую радость от служения другим. Как-то я ужинал со своим сыном, его женой и их двумя маленькими дочурками. Мой сын и его жена замечательные родители. поэтому их девочки абсолютно счастливы. Дети одна из самых больших радостей в жизни. Некоторые говорят: "О, они ужасны в этом возрасте". Нет, они никогда не бывают ужасными. Воспитание детей приносит нам такое удовольствие, что мы проводим с ними всю свою жизнь. Мы даже миримся с тем, что став взрослыми, дети иногда обделяют нас вниманием. Мужчины живут в среднем на 8 лет меньше женщин, потому что работают на износ, чтобы обеспечить свою семью. Служение семье приносит им радость и наполняет работу смыслом. Служение это ключевой момент. Конечно, состоятельные, успешные люди хотят заработать много денег. Но деньги это прежде всего индикатор служения людям, индикатор того, насколько ваше дело работает и приносит прибыль, насколько оправданы затраты ваших усилий и времени. К сожалению, многие этого не понимают. Что касается меня, то я всегда ищу продукты и услуги, которые могут реально помочь людям. Вспомните Джона Ракфеллера. Он был скрягой. Ракфеллер начал свою карьеру с должности клерка, зарабатывая 3 доллара 75 центов в неделю. И 1 доллар 75 центов из них отдавал на благотворительность. Вот так он начинал свою жизнь. Половину заработка жертвовал на благотворительность, а те крохи, которые удавалось отложить, копил. Он всегда искал способы служить другим. В то время все пользовались керосиновыми фонарями. Джерард Ракфиллер одним из первых научился производить керосин. С появлением двигателей внутреннего сгорания и автомобилей он сфокусировался на том, чтобы дать людям жизненно важные продукты по более низким ценам. Ракфиллер владел всем: от нефтяных месторождений, трубопроводов и железных дорог до нефтеперерабатывающих заводов и автозаправок, что позволяло ему не платить посредникам и поддерживать цены на минимальном уровне. Возьмите другой пример Генри Форд. Он революционизировал промышленное производство. До этого автомобили собирались командой механиков, и на сборку одной машины уходило 300 часов. Ford внедрил поточный конвейер, на котором машины собирались с такой скоростью, что их можно было продавать за 300 долларов, а не за 3000 долларов. В результате даже простые рабочие могли позволить себе купить товар, который они сами же и производили. Генри Форд преобразовал весь мир, и это доставляло ему огромную радость. Он стал одним из богатейших людей, подарив миру доступные всем автомобили, чего никто и никогда не делал. Раньше автомобили были доступны только богатым людям, а теперь их мог купить любой человек, причём в рассрочку. Другими словами, простой рабочий мог купить автомобиль за небольшой первоначальный взнос, а оставшуюся сумму выплачивать в течение 3 лет. Это было ещё одной инновацией, перевернувшей мир. Взгляните на Sears Roebuck, превратившуюся в одну из крупнейших сетей розничной торговли, а всё потому, что они гарантировали 100% возврат денег. До этого никто ничего подобного не делал. Им говорили, что это нонсенс. Но что Sears отвечали? Люди, которым мы служим, хорошие люди. И если они возвращают купленные по нашему каталогу товары, то только потому, что им не подошёл размер, цвет или что-то ещё. Поэтому мы предлагаем им безусловную гарантию. Оказалось, что ею воспользовались менее 5% всех покупателей, а 99,9% просили обменять им товар на другой нужного цвета или размера. Доходы компании росли как на дрожжах, и Sears Roebuck стала одним из самых успешных ритейлеров в истории. Или взгляните на Walmart. Пару лет назад в рамках их ежегодной конференции в Сент-Луисе я проводил однодневный семинар. В самый разгар конференции, где собралось 25.000 человек, В зал вошёл президент Уолмарт, и все замерли. Он вошёл и произнёс речь, которая длилась около 5 минут. Президент сказал, что у Уолмарт очень простая философия. Мы представляем людей, которые живут от зарплаты до зарплаты и не могут себе позволить ошибочные покупки. Наша работа предоставить им наилучший выбор товаров по наиболее низким ценам и дать безусловную гарантию на всё, что мы продаём, чтобы они не искали те же товары на стороне и по более высоким ценам. Наша задача помочь своим клиентам улучшить качество и стандарт своей жизни, чтобы они могли купить как можно больше вещей для себя и своей семьи. Если бы вы видели, с каким воодушевлением он произнёс эту речь и какую бурю восторга она вызвала. А всё потому, что философия Walmart служить своим покупателям. Всё, что они делают, направлено на снижение цен и повышение качества жизни людей. Сегодня Walmart самая успешная сеть розничной торговли в истории. насчитывающая 11 тысяч магазинов. Все ее сотрудники одержимы желанием служить людям. Кстати, состояние семьи Уолтонов составляет 149 миллиардов долларов, потому что сам Уолтон заранее позаботился о распределении своего наследства. Так что, по сути, они стали самой богатой империей в мире благодаря своей невероятной этике служения. Вот как мыслят состоятельные люди. Когда они оценивают гостиницу, магазин, строительную площадку или другой объект, то всегда думают о том, как произвести товар или услугу, которые помогут людям улучшить качество своей жизни. Вот что их вдохновляет, и вот что даёт им отдачу. Дэн. Давайте обсудим миф номер 3. Обычному служащему невозможно достичь своих финансовых целей и уж тем более разбогатеть. Означает ли это, что подавляющее большинство людей, не занятых предпринимательством, лишены возможности стать состоятельными или финансово независимыми. Опишите, как следует чёткому плану расходов и сбережений можно стать финансово независимым, даже если это займёт чуть больше времени. Брайан. Питер Линч был величайшим инвестором в истории. Он создал многомиллиардный инвестиционный фонд Magellan и ушёл на пенсию мегасостоятельным человеком. Ему принадлежит замечательная фраза: Важен не выбор правильного момента, а время нахождения на рынке. Если люди покупают акции в паевом или индексном фонде, они по сути становятся владельцами бизнеса, поскольку каждая акция представляет собой долю собственности компании. 10% миллионеров с нуля всю жизнь проработали на другую компанию. Они усердно трудились, получали хорошие деньги, откладывали их, открывали накопительные пенсионные счета, участвовали в компенсационных инвестиционных планах. Другими словами, их деньги постоянно работали и приносили им доход. Причина, по которой люди, выходящие на пенсию, не являются финансово независимыми, заключается в том, что они тратят всё, что зарабатывают. Потом они начинают чесать затылок, впадать в отчаяние и вкладывать деньги в разные сомнительные мероприятия или схемы быстрого обогащения, что неизбежно заканчивается крахом. Единственные, кто выигрывает в схемах быстрого обогащения, это те, кто их продаёт. На самом деле, человек, который экономит 100 долларов в месяц и вкладывает их в индексный или надёжный по его инвестиционный фонд, увеличивает свои вложения на 8-10% в год и к концу жизни становится миллионером. Это действительно интересные цифры. Говорят, что из 100 человек, начинающих карьеру в наши дни, один будет богат, четыре вполне обеспеченными, 15 финансово независимыми. А остальные 80 останутся у разбитого корыта. Умрут или будут продолжать работать по достижении пенсионного возраста. И дело не в том, что они недостаточно много зарабатывали. Поэтому по этому поводу мне припоминается один случай. Несколько лет назад я проводил семинар и рассказывал о том, что любой может стать состоятельным, если будет усердно работать, начинать пораньше, оставаться попозже. Во время перерыва меня забросали вопросами, но всем дал фору один молодой человек. Господин Трейси, господин Трейси, закричал он. А я могу тоже стать богатым. Все сразу замолчали и посмотрели на меня. У нас небольшая команда по ремонту мебели, и я каждый месяц откладываю 100 долларов, продолжал он. Если я буду и дальше так делать, я разбогатею. А я как раз накануне узнал, что если экономить 100 долларов в месяц на протяжении всей жизни и инвестировать их в надёжный паевой фонд, то к 65 годам, то есть к моменту выхода на пенсию, У вас будет больше 1 миллиона долларов. Я повторил эти цифры и сказал: "Да, если вы будете экономить 100 долларов в месяц на протяжении всей своей карьеры, то к 65 годам вы станете миллионером. Вы будете богаче всех тех, кто уходит мимо вас по улице, водит дорогие авто и отдыхает на дорогих курортах. Помните, тот, кто рано начинает зарабатывать и экономить деньги, запуская чудо кумулятивного эффекта время на рынке. Для этого не обязательно быть владельцем компании или предпринимателем. Достаточно просто инвестировать в акции успешных компаний, и вы тоже можете стать финансово независимыми. Дэм. Следующий миф является наиболее распространённым. Миф номер 4. Большинство состоятельных людей живут в дорогих районах, водят роскошные машины и сорят деньгами направо и налево. Но авторское исследование, представленное в книге Ваш сосед-миллионер, свидетельствует об обратном. Большинство состоятельных людей живут в обычных районах, водят стандартные машины и часто более прижимисто в расходах. Тогда кто же живёт в этих дорогих особняках и водит эти новенькие роскошные авто? Давайте обсудим разницу между богатством и роскошью. Как найти золотую середину между этими двумя образами жизни? Брайан, жизнь состоит из трёх основных этапов. обучение, зарабатывание денег и почивание на лаврах. Сегодня, конечно, мы говорим, что обучение длится вечно, но этап зарабатывания денег это годы, когда вы усердно работаете, аккумулируете капитал и заставляете его работать, пока не достигаете определённого рубежа, когда ваши инвестиции начинают зарабатывать больше вас. С этого момента можно потихоньку сбавлять обороты и постепенно в течение 5-10 лет отходить от дел. А потом просто аккуратно управлять деньгами и наслаждаться комфортом всю оставшуюся жизнь. Большинство предпринимателей отличаются амбициозностью, ограниченной алчностью, причина которой кроется в воспитании. Говорят, если ребёнок был чем-то обделён, то став взрослым, он будет всечески стремиться компенсировать недополученное. Это чисто психологический аспект, что-то вроде неудовлетворённой потребности. Предприниматели, выросшие в бедности, больше всего хотят разбогатеть, Для них бизнес это средство зарабатывания денег. Вопрос в том, где находится тот самый рубеж. Один мой друг, банкир, рассказал мне о предпринимателе, который пришёл к ним засудой, чтобы купить дорогой дом. По словам моего друга, это всегда является тревожным звоночком. Бизнес начинает приносить прибыль, и его владельцы решают, что можно расслабиться. Он покупает в кредит дорогую машину, дорогой дом и слишком быстро начинает тратить деньги. Потом, как обычно, случаются экономические рецессии и депрессии, отраслевые подъёмы и спады и прочие подобные вещи. Компания садится на мель, приток денежных средств прекращается, и человек не может рассчитаться по платежам. У него забирают машину, дом, банки всегда требуют как минимум 20-процентный депозит, так что у них хорошая подушка безопасности. Мой друг-банкир сказал, что начинать тратить деньги и покупать дом можно только тогда, когда вы прочно встали на ноги. обрели финансовую независимость и можете инвестировать лишние средства. Это возвращает нас к истории об Уоррене Баффете. Когда он с женой переехал из колледжа Колумбийского университета в Омаху, штат Небраска, то смог купить себе лишь скромный домик за 25 тысяч долларов. Баффет живет в нем и по сей день. Один из богатейших людей мира по рейтингу Forbes до сих пор живет в том маленьком домике и никогда никуда не переезжал. Баффет сказал, что взял себе за привычку инвестировать все свои деньги, а не тратить. И на сегодняшний день это самый успешный инвестор в истории. Критический фактор это время. Нужно иметь достаточно сбережений на чёрный день, чтобы в случае, если весь мир покатится в преисподнюю, вы могли рассчитаться по своим платежам, вести привычный образ жизни и обеспечивать свою семью. Если же вы начнёте тратить деньги слишком рано, то рискуете потерять всё. Дэм Вот ещё один миф, который возник с развитием игровой интернет-индустрии. Миф номер 5: разбогатеть можно, играя в лотерею или сорвав джекпот в казино. Брайан, я знаю, что у вас особое отношение к этому мифу. Расскажите, как можно направить те же деньги в более надёжное русло и разбогатеть научно доказанным способом. Брайан, жажда халявы подобна раку. Она появляется незаметно, часто в виде лотерейного билета. и постепенно поражает ментальное и эмоциональное тело. Я только что вернулся из Лас-Вегаса, где провёл 2 дня, в том числе и в казино. Там всё так устроено, что пройти в свой номер можно только через казино и игровые автоматы. Но я не потратил в Лас-Вегасе ни цента, не потому что мне жалко денег, а потому что это в корне противоречит моей философии. Умные люди не играют в азартные игры, они знают, что это гиблое дело. Начнём с того, что в Лас-Вегасе никто никогда не выигрывает. Если вы выиграете, вас сфотографируют и больше не пустят ни в одно казино. И это ни для кого не для кого-нибудь секрет. Если вы профессиональный игрок, за вами будут незаметно следить, а потом распространят ваши фотографии по другим казино, от Atlantic City до Монте-Карло. Все казино обмениваются такой информацией. Так что в Лас-Вегасе выиграть невозможно. Можно только отсрочить потерю денег. Если вам повезёт, вы потеряете их позже, но в любом случае это разрушает душу. Как-то я прочёл туристический очерк, в котором автор писал: "На прошлой неделе я вернулся из Азада. Это место находится в пустыне Невада и называется Лас-Вегас. Я видел там самых убогих, самых несчастных, самых неопрятных и самых недовольных людей в мире. Я видел тучных мужчин и женщин, слоняющихся от стола к столу и проигрывающих деньги своих детей". на которые можно было бы купить еду, игрушки или велосипед. И у всех на лицах было написано одно отчаяние. Отчаяние от безвозвратно потерянных денег. При заселении в гостиницу вас сразу полностью рассчитывают, поскольку знают, что при отъезде у вас может не остаться ни гроша. Одни мои друзья отправились в Лас-Вегас на роскошном кадиллаке, а вернулись на автобусе, проиграв всё до последнего цента. Успешные люди не играют в азартные игры. Они всегда просчитывают риски. Они тщательно выбирают продукт или услугу, а потом тестируют их на пробной партии. Они вкладывают деньги продуманно, небольшими суммами, чтобы посмотреть, как они работают. Они всячески страхуются и перестраховываются, чтобы избежать возможных финансовых потерь. А теперь посмотрите на тех, кто играет в казино. Это всегда бедные люди. Они играют в разы чаще, чем богатые. Люди, которые меньше всего могут позволить себе тратить деньги, выбрасывают на всякую чушь огромные суммы, забирая их в буквальном смысле слова изо ртов своих детей. У этих людей нет лишних денег. Они не зарабатывают 10 тысяч долларов в месяц, чтобы пускать 5 тысяч долларов на ветер. Они зарабатывают 2-3 тысячи долларов в месяц, а их расходы составляют 3,5 тысячи. Так что у этих людей нет за душой ни цента, И они начинают приходить в отчаяние. Я обнаружил, что игроки никогда не признаются, что проигрывают. Они всегда почти выигрывают. Когда у человека спрашиваешь: "Ну, как съездил в Лас-Вегас?" он отвечает: "Ой, я почти выиграл крупную сумму. Почти выиграл". Я: "Смотри, ты сегодня на автобусе?" "Да, пришлось оставить там машину. Нужна была наличка. Но в следующий раз я обязательно выиграю". Они убеждают себя в том, что в принципе абсолютно невозможно. И просыпаются с мыслью о том, что сегодня обязательно наверстают упущенное. Моя философия заключается в следующем: держитесь подальше от халявы. В детстве мама учила меня не воровать, не нарушать закон, не совершать преступлений. Поэтому я никогда ничего подобного не делал и не делаю. И своих детей всегда учил быть честными и порядочными. Я плачу налоги до единого цента. Несколько лет назад к нам нагрянула проверка, и через 7 месяцев аудита мне сказали: Налоговая служба очень ценит таких людей, как вы, господин Трейси. Вы получаете высокие доходы и платите все налоги без упущения и проволочек. Вот уж действительно добросовестные налогоплательщики. А потом добавили: "Мы больше никогда вас не побеспокоим". И действительно, они нас больше не беспокоили. Им достаточно просматривать наши декларации, которые всегда выполнены профессионально и без ошибок. Мы, как и все, ненавидим налоги, но жить, нарушая законы, получают деньги, которые вы не заработали и не заслужили. Это неправильно. Вот почему я не приемлю никаких азартных игр. Они разрушают душу.